Император сделал все, что мог. Он изъял всех мальчиков, старше десятилетнего возраста у их матерей, и отдал их в военную службу, составив из них отряд из семнадцати рядовых под командой одного генерал лейтенанта и двух генерал майоров. Это удовлетворило военного министра, но возбудило ненависть всех матерей на острове. Они говорили, что их дорогие дети найдут кровавую смерть на полях битвы, и что он ответит за это. Некоторые из самых безутешных и огорченных постоянно подстерегали императора и бросали в него бататами, не обращая внимания на телохранителей. Ввиду крайней скудости материала, оказалось необходимым потребовать от генерал-почтмейстера герцога Вифанского грести веслами во флоте, а затем дворянина низшего разряда некоего Виконта-Ханаанского назначить верховным судьей по гражданским делам. Это возбудило открытое недовольство герцога Вифанского и превратило его в тайного заговорщика. Император предвидел это, но предотвратить не мог. Дела шли все хуже и хуже. В один прекрасный день император возвел Нэнси Питер в Сан-Перессы и женился на ней на следующий день, несмотря на то, что по государственным причинам кабинет советовал ему жениться на Эммолине, старшей дочери архиепископа Вифлеемского. Это произвело волнение в могущественной партии, в церкви. Новая императрица получила дружбу и поддержку двух третей из тридцати взрослых женщин, приняв их в число статсдам и фрейлин. Но тем же самым нажила себе смертельных врагов в остальных двенадцати. Скоро семейства статсдам начали бунтовать так как дома некому было хозяйничать. Двенадцать обойденных женщин отказались поступить в императорскую кухню в качестве служанок, так что императрице пришлось потребовать, чтобы графиня Иерихонская и другие знатные придворные дамы носили воду, мели дворец и вообще исполняли всякую мелкую черную работу. Это поселило неудовольствие в ведомстве. Всякий чувствовал, что подоки, назначенные для содержания армии, флота и всех остальных имперских установлений, были необыкновенно обременительны и приводили население к нищете. «Ответ императора — посмотрите на Германию, посмотрите на Италию, чем вы лучше их», «Разве у вас нет объединения?» Не удовлетворяли их. Они сказали, «Объединением сыт не будешь, а мы умираем с голоду». Земледелие заброшено. Все во флоте, все в войске, все на общественной службе, все в мундирах. Нечего есть... Работы нет, некому обрабатывать поля. Взгляните на Германию, взгляните на Италию. Везде то же самое. Таково объединение и другого способа установить его нет. Нет другого способа удержать его, раз оно установлено, отвечал всегда бедный император. Но ворчуны повторяли. Мы не можем вынести налогов. «Не можем!»